Глава 19 Карета была подана, как только девушка появилась на ступенях крыльца. Темная, без гербов на дверцах, с плотными занавесками, она идеально подходила для тех, кто желал скрыться от пристального внимания зевак. Элеонора невольно улыбнулась, прекрасно понимая, для чего королю именно такой экипаж. Она быстро поднялась в карету и откинулась на подушке. Дорога не была долгой. Вскоре цокот копыт стих, и экипаж остановился. «Приехали, миледи!» В голосе незнакомого кучера звучало скрытое недовольство. Элеонора достаточно быстро вышла из кареты и поднялась по уже знакомым ступеням. Путь ей преградили двое людей в черных одеждах. Если бы даже леди Уилморт не встречалась с подобными людьми раньше, она все равно поняла бы, что это служащие тайной канцелярии. «Прошу прощения», – мужчина постарше вопросительно взглянул на девушку. Спохватившись, она протянула пропуск, выписанный королем. Человек в черном вчитался в строки и слегка побледнел, увидев подпись. «Миледи, проходите», – он подобострастно поклонился. Элеонора вошла внутрь. Возможно, в другое время она бы и поморщилась при виде откровенно кричащей роскоши, Сейчас же обилие позолоты и непристойных фресок вызывало лишь раздражение. Внимание привлекла немолодая, весьма вульгарно одетая женщина. Она сидела за столом и картинно всхлипывала в кружевной платок. Несколько девушек забились в угол, с призывным любопытством, посматривая на людей в черных одеждах. При виде Илеоноры все замерли. Меледи! один из шпиков направился к ней – но девушка остановила его взмахом руки и подошла к рыдающей женщине. «Полагаю, мадам Клодиль?» «Да, миледи». Та моментально вытерла слезы, встала и с вызовом взглянула на даму, явно принадлежащую к высшему свету. Элеонора улыбнулась и протянула руку. «В таком случае благодарю вас за то, что помогли моему мужу, лорду Уилмарту». Как и ожидала девушка, При упоминании начальника тайной канцелярии в комнате воцарилась тишина. «Ми, Женщина недоверчиво посмотрела на протянутую ладонь и нерешительно пожала ее. «Вы проводите меня к нему?» «Простите, леди Уилморт», вмешался один из шпиков, «но у нас приказ короля». «Да, конечно», – она смерила мужчину ледяным взглядом и в очередной раз протянула свой пропуск. «Полагаю...» «Это вас удовлетворит?» Мужчина кивнул. «Следуйте за мной, миледи!» Девушка покорно пошла за провожатым. Деревянная лестница. На стенах развешаны фривольные картинки. Длинный коридор с рядом дверей, ведущих в номера, комнаты для развлечений. Сознание подмечало незначительные детали. Стены, затянутые алым шелком, блики огней, играющие на позолоте. По мере того, как Элеонора шагала по этому нескончаемому коридору, сердце билось все тревожнее. Наконец ее провожатый подошел к двери и распахнул ее. «Прошу». Леди Уилмарт легким наклоном головы поблагодарила его и вошла внутрь. Комната была такой же фривольно-безвкусной, как и все остальное. Позолота, картины, мебель, на которой проще лежать, чем сидеть, гордо выпрямив спину. Не обращая внимания на обстановку, Элеонора подошла к огромной кровати, на которой лежал ее муж. Глаза его были закрыты, и со стороны могло показаться, что некромант спит. Однако девушка заметила, как посерела его кожа, а щеки впали. Невысокий седовласый человек в сине-зеленой мантии целителя склонился над больным, шепча какие-то заклинания. Услышав звук шагов, он прервал свои занятия, выпрямился и недовольно нахмурился. «Я же говорил не входить!» «Я, леди Уилмарт, тоном нетерпящим возражений перебила его Элеонора. «Что с моим мужем?» Бесцветные глаза старика сверкнули, но он сдержался. «Магическое истощение, миледи!» Голос звучал отрывисто. Всем своим видом целитель показывал, что недоволен вторжением. Проигнорировав его, Илеонора подошла к кровати и всмотрелась в лицо мужа. На лбу блестели капельки пота. Магическое истощение? От чего? Я не знаю, старик развел руками. Ощущение, что дара просто нет, словно милорд иссушен изнутри. Искусная работа. Девушка похолодела. И что теперь? Целители бессильны, вам остается лишь молиться за его душу. Старик виновато моргнул, и Леонора нашла в себе силы кивнуть ему. «Благодарю вас за все». «Простите, миледи», — целитель вышел, а девушка присела на край кровати. Ее муж умирал, скованно зельем тьма раздирала своего хозяина изнутри, и никто не мог помочь. И Леоноре оставалось лишь сидеть и ждать, когда наступит неизбежное. «Он не должен умереть», — раздалось над головой. Девушка обернулась. Леди Альмерия проявилась в воздухе и теперь с тревогой всматривалась в лицо племянника. «Только не Джон. И не сейчас!» Целитель сказал. «Этот гадкий старикашка всегда недолюбливал моего племянника!» отмахнулась тетушка. «Посудите сами. Ну как целитель может распознать тьму? Только как отголоски смерти!» «Вы уверены?» «Я ни в чем не уверена!» Леди Альмерия повела плечами. «Но я чувствую дарт Джона. Он не погас. А значит, есть шанс!» «Возможно...» Все еще сомневаясь, Элеонора протянула руку, коснулась пальцами посеревшей кожи. Огонь моментально вспыхнул, искорками побежал по руке, но вместо привычных объятий тьмы наткнулся на пустоту и погас. «Попробуйте еще раз!» предложила Альмерия, внимательно следя за тем, что происходит. Элеонора кивнула, вновь пустота. Искры потухли. За спиной послышался разочарованный вздох призрака. Девушка положила ладонь на грудь мужа, пытаясь уловить сердцебиение. Рваный ритм, тяжелое дыхание и стена. Стена, за которой бился дарник романта. Его тьма. Она молила о помощи, не в силах сама пробить эту стену. Огонь вновь вспыхнул, разгорелся ярким ровным пламенем. Искры хлынули потоком, наполняя пустоту. Тьма радостно взревела и ударила в стену. Раз, другой. И Леонора перестала различать, что происходит вокруг. Перед глазами полыхала, языки пламени метались перед магической стеной, уничтожая все на своем пути. Тьма шумела, плескала, тянулась навстречу и магическая преграда, не выдержав этого напора, дрогнула, покрылась трещинами, чтобы через несколько мгновений рухнуть. Огонь взметнулся еще ярче, приветствуя вырвавшуюся на свободу тьму. Некромант вздрогнул и открыл глаза. «Элли!» – прошептал он, притягивая девушку к себе. «Моя Элли!» «Нет!» – вспомнив о леди Альмерии, та испуганно забилась в объятиях мужа. «Пожалуйста, не надо, не сейчас!» Взгляд лорда Уилмарта прояснился. Приподнявшись на локте, он с насмешливым удивлением смотрел по сторонам. «Даже так?» Илеонора пожала плечами. «Как я понимаю, Реджи почему-то привез вас сюда!» «Реджи?» При упоминании имени слуги некромант нахмурился. «С чего вдруг?» «Вы не помните?» «Нет». Он покачал головой и откинул простыню, намереваясь встать. Или оно рассмущенно отвела взгляд. За спиной раздалось хмыканье. Девушка закатила глаза и ахнула. На потолке вместо расписного плафона в огромной золоченной раме висело зеркало. В нем прекрасно отражалось все, что происходило на кровати. Да, это лучший номер кладиль, поведал некромант, морщась при виде смятого галстука. «Вот что мешало им раздевать меня осторожно!» «Возможно, торопились подготовить вас к похоронам», – не удержалась Элеонора. «Королевский целитель, например, сразу пошел заказывать панихиду». «А, так он был здесь!» «Как и половина вашей канцелярии. Вторая половина, по всей видимости, провинилась и была лишена этой сомнительной чести», – съязвила Элеонора, не сдержавшись. Лорд Уилморт усмехнулся и принялся надевать сюртук. «Я могу быть свободна, милорд», – поинтересовалась Элеонора, настроение которой портилось с каждой минутой. «Не так быстро, миледи», – в тон ей ответил некромант, застегивая пуговицы. Покончив с этим занятием, он стремительно подошел к жене. Та вопросительно изогнула брови. «Я ваш должник», – просто сказал некромант. Она покачала головой пустое. «Уверены?» «Вы мой муж, милорд». Зеленые глаза внезапно стали ледяными. «Скажите, а если бы я не был вашим мужем, вы бы пришли ко мне?» «К чему весь этот разговор?» Элеонора отвернулась и прошлась по комнате. Вопрос застал ее врасплох. Она не понимала, что должна ответить. Не будь она женой лорда Уилморта, вряд ли ее известили бы о том, что произошло. По всей видимости, некроман ждал другого ответа. Во всяком случае, нахмурившись, он следил за Элеонорой. Поняв, что она так и будет молчать, вздохнул. «По крайней мере, вы честны со мной», тихо сказал начальник тайной канцелярии. Показалось или в голосе слышалась грусть? «Наверное, это многого стоит». Элеонора хотела возразить, но лорд Уилморт уже подошел к двери. «Я распоряжусь, чтобы вас отвезли домой, Элеонора». Он открыл дверь и шагнул наружу. «Да-да, Джобс, это я, и не надо так пучить глаза». Последняя относилась уже к людям, охранявшим комнату. Несколько коротких распоряжений, и лорд Уилморт спустился на первый этаж, явно намереваясь ехать к королю. Элеонора устала, присела на край кровати, прислонилась лбом к холодному изголовью. «Миледи, что с вами?» Один из людей в черном вошел в комнату. Возможно, как раз тот самый Джобс. Девушка заставила себя улыбнуться. «Не беспокойтесь, все в порядке. Это вы должны сопроводить меня домой». «Это обязанность Стива, Миледи!» Шпик заискивающе улыбнулся. «Но поверьте, я был бы рад, если бы подобную честь оказали мне». «Да, спасибо». Девушка встала и привычно расправила юбки. «Пойдемте». Все та же закрытая карета ждала у входа. На козлах помимо кучера восседал еще и очередной человек в черном, а на запятках стоял основательно побледневший Реджи. Элеонора кивнула ему и поспешила скрыться в экипаже. Сил на разговоры не было. Как только она зашла в дом, один из лакеев известил, что лорд Боленброк находится в гостиной и не хочет уходить. Не желая ни с кем разговаривать, Элеонора попыталась улизнуть к себе, но неугомонный родственник как раз в эту самую минуту возник на пороге. «Нора, я вас ждал!» — в голосе слышался укор. «Я даже задремал в кресле. А ведь вы знаете, что мне нельзя дремать днем!» Девушка понятия об этом не имела, но согласно кивнула, Решив, что чем меньше будет спорить, тем быстрее уйдет шумный родственник. Она устало махнула рукой, предлагая ему вернуться в гостиную. Лорд Боленброк радостно повиновался. «Я вас слушаю». Девушка присела в кресло. «Простите, вы же приехали поговорить со мной или просто подремать в кресле?» Слишком вымотанная и физически, и душевно, Элеонора уже не могла сдерживать свои порывы. Лорд Боленброк наигранно рассмеялся, показывая, что оценил шутку. — О, мое дорогое дитя, вы всегда отличались непривычной для женщин прямотой. — Возможно, но ведь нежелание сказать это привело вас ко мне. — Нет, не думаю, что я стал бы утруждать себя подобным. — Тогда что? — Нора, послушайте. Он вновь сделался серьезным. — Мой сын. «Джаред! Он рассказал мне все!» «Вот как?» — голос Элеоноры стал ледяным. «Увы! Поверьте, сын не хотел оскорбить вас, лишь пришел ко мне, как к отцу, просить совета!» «Весьма похвальное решение!» — процедила девушка сквозь зубы. Она знала, что должна подняться и прекратить разговор, но для этого нужны были силы. «Послушайте, я понимаю, что Джаред повел себя не слишком достойно, «Он оскорбил меня», — нетерпеливо перебила Элеонора. «Единственным оправданием ему может служить то, что он уже давно глубоко и безнадежно влюблен в вас». Голубые, чуть выпученные глаза уставились на собеседницу. Она негромко рассмеялась. «Влюблен?» «Да, не скрою. Я долгое время был против ваших отношений. Именно поэтому Джаред и не сделал вам предложение. А потом...» Потом стало слишком поздно, и лишь отчаяние толкнуло его на столь недостойный поступок. Голос звучал в голове набатом, или Леонора устала, потерла виски, гадая, возможно, лорд Боленброк прав, и Джаред действительно. Вспомнились глаза кузена, жадно всматривающиеся в ее лицо, его улыбка, заставляющая кокетливо опускать ресницы, ямочки на щеках. Палец что-то обожгло. Девушка скосила взгляд. Кольцо некроманта буквально полыхало. Оправа раскалилась и неимоверно жгла руку. Набат в голове затих, а вместе с тишиной пришло и озарение. «Прекратите!» Илеонора вскочила и топнула ногой. «Вы о чем?» Лорд Боленброк недоуменно поднял брови. Но теперь девушка явно видела, что это лишь игра. «О том, что вот уже несколько лет вы внушаете мне, «Привязанность к вашему сыну!» Голос звучал подчеркнуто ровно. «Элеонора, послушайте!» Гость выставил вперед пухлую руку, унизанную кольцами. Она покачала головой. «Убирайтесь! Уходите, пока я не приказала слугам вышвырнуть вас прочь!» «Да как ты смеешь!» Ленивая нега слетела с лорда Боленброка. Он с яростью смотрел на непокорную племянницу. «Смею!» «И если еще раз вы позволите себе докучать мне, я все расскажу своему мужу». Судя по лицу, угроза подействовала. Лорд Боленброк зло сверкнул глазами. У самых дверей гость обернулся. «Ты еще пожалеешь!» «Я уже жалею», — ответила леди Уилмарт. Она долго думала, стоит ли рассказывать о происшедшем мужу, и решила не тревожить его. Кольцо надежно защищало владелицу, а лорд Боленброк был трусоват и к тому же никогда не отличался особо сильным даром. Оставалось лишь уговорить дом не сообщать о неприятном визите хозяину. «Мы же не будем тревожить лорда Уилморта по пустякам, верно?» – прошептала девушка, касаясь стены рукой. Особняк шумно вздохнул и скрипнул в ответ. «Люди иногда бывают такими забавными».